441. Будем считать, что ничто не минует вас, что дозволено воле учителя. Охрана луча предполагает охрану в пределах условий, необходимых для продвижения. Охрана не только не освобождает от уроков, которые следует выучить, но, наоборот, способствует их прохождению. В понимание луча входит осознание этого и преклонение самости перед волей учителя. Забота луча не освобождает от нужных испытаний, но способствует тому, что они проходятся быстро и систематически. Сетование и недовольство указывают на неуверенность в силе луча или на нежелание согласиться с решением воли ведущей. Если есть вера в мощь иерархии и заботу учителя, то разве может быть место страхам и беспокойствам? Если они есть, то есть ли вера? Если есть опасения угрозы испытаний какого-то порядка, то где же преклонение воли своей перед волей ведущей? Следовательно, опасения, страхи и беспокойства, несмотря ни на что, вовне происходящему, недопустимо, безусловно и требует полного и неотложного искоренения. Их вред не в том, что они отягощают и омрачают сознание, но в том, что ставят под сомнение мощь иерархии и веру в заботу и силу ведущей руки. «Покойны будьте в вере», — завет учителя ученика. Спокойствие не только в сдержанности и обуздании себя проявляется, но также и внесла мимо уверенность и в охране незримой луча, который не может поколебать сама очевидность, и все страхи людей окружающих, привыкших бояться всего и всегда, ибо не знают учителя. Спокойная вера в незримую мощь владыки есть достижение известной ступени сознания, и внешние условия будут терзать беспокойствами и утеснениями, и кажущимися несчастьями, пока кристалл сияющий веры в силу Учителя не засверкает всеми своими гранями, и смирение воли своей перед волей Высшей не станет качеством явным. Мало ли что и как могло бы быть, если бы. Но данные условия жизни в данный момент при данных обстоятельствах есть наилучшие для достижения результатов, намеченных Учителем. Потому их нужно использовать полностью явив качество неизбежный. Если учитель говорит «надо пройти», значит «надо пройти» именно через это. Если он говорит «надо претерпеть», надо претерпеть именно даваемые условия. Утверждаю, все послужит во благо, если уверенность в силе руки ведущей не пшатнется. Казалось бы, разве велик вред от сомнения малого? Но апостол начал тонуть и мог сделаться жертвой стихии, ибо сомнений еще не жил. Стихии тотчас же раскрывают свою пасть и готовы поглотить отступника от веры учителю неприложный, непоколебимый и всепобеждающий. Тот, кто хочет быть победителем, всегда должен явить веру в мощь нашу, веру ярую, огненную, победную. Мало ли что может случиться, «Но владыка со мною всегда и охранит, дав путь лучше», — так говорит себе ученик, и в силе своей возрастает. Есть малая правда очевидности, и есть правда высшая незримого мира. Не в людской очевидности, но в ней силы огненные, кующие судьбы людей». Слиться с нею значит победно нести вперед на всех парусах по гребням волн бурного моря, используя силы обузданных стихий для продвижения. Сознание, слитое с владыкой, всей силы стихий противодействующих на пользу устремлению огненному своему обращает».